Глава восьмая. Ладно, булонь, так булонь. У меня есть мечта. У меня есть мечта. Вернее, не так. У меня есть план. Преображение Оливера. Блудный сын прекращает пировать с блудницами. Покупаю грибной тренажер, велоэргометр, дорожку для бега и боксерскую грушу. Вернее, нет, но я предприму нечто равноценное. И я задумал фундаментальный поворот на 180 градусов, как уже было объявлено. Вы хотели бы иметь пенсию в 45 лет. По какому типу вы лысеете? Вам стыдно за то, что вы неважно владеете английским языком. И я получу эту пенсию. У меня на макушке счастливый завиток, а за мой английский мне уж как-нибудь не стыдно. Тем меньше поводов стесняться. Но в остальном я принял тридцатидневный план полного преображения. И пусть только кто-нибудь попробует мне помешать. Я слишком долго валял дурака. Это прискорбная истина. Немножко, пожалуй, можно, при условии, если под конец уразумеешь, что всю жизнь выступать в роли пета несерьезно. Откажись от нее, Оли. Возьми себя в руки. Настал решающий момент. Прежде всего, бросаю курить. Поправка. Я уже бросил курить. Видите? Как серьезны мои намерения. Я столько лет выражал себя, или, по крайней мере, украшал себя ароматными плюмажами табачного дыма. С первых обывательски трусливых сигарет посольские в незапамятно давние времена, через обязательное, шикарное, как шлепанцы с монограммой, балканское собрание, через кривляние с ментолом и грубо-нищенски урезанным содержанием никотина, через подлинные самокрутки латинского квартала, с ароматическими добавками или без. И их фабричные эквиваленты, эти стахановские поленья с неискоренимым резиновым привкусом, от которого некуда деваться. И все это завершилось надежным, ровным плоскогорием современных Галуаз и Уинстон, и к ним изредка острая приправа из маленьких шведских штучек, названных, как все дворняги, принц. Уф! И от всего этого я теперь отрекаюсь. То есть уже отрекся. Минуту назад. У нее я даже не спрашивал Просто я думаю, что она этого захочет. Во-вторых, я поступлю на работу. Это мне проще простого. Убегая из паршивой школы английского языка имени Шекспира, я прихватил с собой стопку их хамски-шовинистской гербовой бумаги и теперь располагая всевозможными рекомендательными документами, превозносящими мои таланты в расчете на вкусы самых разных потенциальных работодателей. Почему я оставил прежнее место? Увы, умерла моя матушка, и я вынужден был заняться поисками подходящего приюта для престарелых, чтобы поместить там бедного папашу. А если отыщется кто-то настолько бессердечный, что захочет в этой версии удостовериться, я к такому работать так и так не пойду. Моя матушка уже много лет умирает. Это мне очень помогает в жизни. И бедный папочка часто нуждается в смене гериатрических подходов. Как он мечтает любоваться зеленым лесным прибоем. Как любит вспоминать те давние времена, когда голландский жук-древоточец еще не погубил рощи английского вяза, когда подножия холмов Англии еще не заросли колючим астролистом. Через окно в своей комнате мой старик смотрит в прошлое. Тук-тук-тук! Стучит в лесу верный топор древнего лесника, вырезая на узловатом стволе рунический знак в виде клина, чтобы предостеречь других лесников, что здесь произрастает ядовитый мухомор. А вон бурый мишка-медведь резвится на мшистой поляне. Ничего этого никогда не было. А мой отец, если хотите знать, порядочная сволочь. Напомните мне, я вам как-нибудь в другой раз про него расскажу. А в-третьих, я намерен вернуть Стюарту долг. и Я не Гульельма-предатель. Честность и простодушие будут впредь моим знаменем. Шутовская маска для сокрытия разбитого сердца мне больше не надобна. Долой ее. Раскланиваясь, я вежливо приподниму на прощание понтофли с бубенчиками, если понтофли приподнимают. Иными словами, я прекращаю валять дурака. Я вот что думаю. Надо как-то помочь Оливеру. Это наш долг. Он бы сделал для нас то же самое, окажись мы в беде. Так было жаль его тогда в цветочном магазине. У него нет работы и нет уверенности в себе. А ведь Оливер с самых ранних лет всегда был в себе уверен. Он ни перед кем не посовал даже перед своим папашей. Это, я думаю, и лежит в основе всего. Если тебе 15 лет и у тебя такой отец, а ты умеешь дать ему отпор, то тебе весь мир не страшен. Но сейчас Оливеру страшно. А все это ужасная история с испаноязычной девицей. У прежнего Оливера ничего такого не могло приключиться. А даже если бы и приключилось, он бы наплевал и как-нибудь да вывернулся Придумал бы какую-нибудь шутку — обернул бы все в свою пользу. Но чего уж точно бы он не сделал, так это не пошел бы и не купил ей наутро колоссальный букет, да еще потом попался бы на месте преступления. Он словно бы попросил «пожалуйста, никому не рассказывай, не раструби на весь свет, а то меня могут обидеть». В прежние времена никогда с ним такого не бывало. И как он жалостно тогда сказал «я засыпался сегодня ночью». Так школьники говорят – «У него действительно все четыре колеса отвалились, уж поверьте мне. Мы должны постараться ему помочь». «Не знаю, что и думать. У меня дурные предчувствия. Вчера вечером Стюарт вернулся с работы, как всегда бодрый, жизнерадостный, поцеловал меня, обнял за плечи и усадил, словно собрался сообщить что-то важное. И спрашивает, что если нам поехать немного отдохнуть?» Я улыбнулась. «Конечно, неплохо бы, но мы ведь только вернулись из свадебного путешествия». «Ну, когда это было?» «Целых четыре недели назад. Вернее, даже пять. Поехали?» «Ммм... Возьмём, может, с собой Оливера. Ему надо немного встряхнуться». Я сначала ничего не ответила. «Сейчас объясню, почему. У меня была подруга, она и есть, но мы временно потеряли связь, по имени Алисон. Мы учились вместе в Брестоле». Родные у неё жили в Сассексе, в сельской местности. Хорошая семья, нормальная, благополучная, любящая. Её отец от них не убегал. Алисон вышла замуж сразу, как окончила университет, в 21 год. И знаете, что сказала ей мать вечером накануне свадьбы? Сказала совершенно всерьёз, будто передавала совет, который у них в семье переходит от матери к дочери с незапамятных времён. «Полностью откровенной с ними быть не стоит». Мы тогда вместе посмеялись, но слова эти застряли у меня в памяти. Материнский совет дочерям, как управлять мужьями. Ценные истины, наследуемые по женской линии на протяжении столетий. И к чему же сводится эта накопленная мудрость? Полностью откровенной с ними быть не стоит. На меня это нагоняло тоску. Я думала, но нет, когда я выйду замуж, если выйду, у меня все будет честно и в открытую. Никаких хитростей, расчетов, недомолвок. И вот теперь начинаются недомолвки. Выходит, это неизбежно. Что же получается? По-вашему, иначе брак невозможен? А что еще я могла сделать? Если честно, то я должна была рассказать Стюарту о том, как Оливер появился на пороге и как я распорядилась его цветами. Но тогда надо было бы рассказать и о том, что на завтра он позвонил по телефону и спросил, понравились ли мне цветы, Я ответила, что выбросила их, и в трубке стало тихо. А когда я в конце концов произнесла «Алло, ты слушаешь?», он только сказал в ответ «Я тебя люблю». И отключился. Надо было всё это рассказать Стюарту. Конечно, нет. Я просто обратила в шутку его предложение о поездке. «Значит, тебе со мной уже стало скучно?» Как и следовало ожидать, Стюарт понял всё наоборот. Он решил, что я обиделась. забеспокоился, принялся уверять, что очень меня любит. А это было совсем не то, что я хотела в ту минуту услышать. Хотя, с другой стороны, я, конечно, хочу это слышать всегда. Я обратила все в шутку. Я ни о чем не умалчиваю. Я просто обращаю все в шутку. Уже? По-моему, Джиллиан обиделась на мое предложение поехать куда-нибудь нам втроем. Я хотел ей объяснить, но она вроде как оборвала меня. Ничего такого не сказала, но, как всегда в таких случаях, отвернулась и чем-то занялась и чуть-чуть против обычного помедлила с ответом. Смешно, но мне уже кажется, что это ее манера мне знакома всю жизнь. Тем самым поездка отменяется. Вернее, не отменяется, а изменяется. Только мы вдвоем и всего лишь на уикенд. Рано утром в пятницу мы едем на машине в Дувр и переправляемся во Францию. Понедельник — нерабочий день, так что у нас в распоряжении четыре дня. Отыщем где-нибудь маленькую гостиницу, полюбуемся красками ранней осени, побродим по рынку, накупим косиц чеснока, которые потом заплесневеют, прежде чем мы успеем их употребить. Не надо строить никаких планов. А я как раз люблю планировать всё заранее, или, вернее, начинаю беспокоиться, если что-то не продумано и не спланировано. Наверное, сказывается влияние Джилл, в том, что я теперь все-таки могу вдруг предложить «давай поедем просто так». Это ведь недалеко и ненадолго. и Вероятность того, что во всех гостиницах Северной Франции не окажется ни одного свободного номера, крайне мала. Так что мне, в общем-то, и не из-за чего беспокоиться. Но все равно для меня это что-то новое. Я учусь без заботности. Это шутка, между прочим. Оливер, похоже, расстроился, когда я ему сказал Это показывает, какой он сейчас ранимый. Мы встретились, зашли выпить. Я рассказал ему, что мы собираемся во Францию на уикенд. У него лицо сразу вытянулось, будто мы его покидаем. Мне хотелось утешить его, что, мол, это ненадолго и вообще... Но ведь такие вещи не говорятся между друзьями, верно? Он сначала ничего не сказал, потом спросил, где мы остановимся. «Не знаю, найдем где-нибудь». Он сразу оживился... и стал обычным Оливером, приложил мне ладонь к лбу, как будто у меня жар. «Ты не болен? На тебя совсем не похоже. Откуда этот новый дух безрассудства? Поспеши в аптеку, юноша, и купи валерьянки». Несколько минут он так надо мной потрунивал, расспрашивал, на каком пароме мы поплывем, в Кале или Булонь, куда отправимся из порта, когда будем обратно и так далее. Мне тогда не показалось это странным, но после, задним числом... и обратил внимание, что он даже не пожелал нам счастливого пути. «Прощаюсь, я пообещал привезти ему беспошлинных сигарет». «Не трудись», — ответил он. «Ты чего? Какой это труд?» «Не трудись», — повторил он чуть ли не злорадно. «Господи, я так перепугался!» «Мы встретились в пивной». В этой тусклой норе, где это косматое существо Оливер, любит забиваться в старинный уголок у камина, оформленный в манере Нормана Шоу, и попивать эль, как с доисторических времен попивали его крестьянские предки. Я ненавижу пивные, особенно с тех пор, как бросил курить. Отречения, его совершенно не заметил наш друг Стюарт. Да, и еще я ненавижу слово «тусклый». Пожалуй, перестану им пользоваться на некоторое время. «Мигните мне, если обмолвлюсь, ладно?» И вот сидим мы с ним в этом кошмарном заведении, где стаканчик белого еще ядовитее, чем крестьянский эль, и выбор шотландского питья оставляет желать лучшего, а чужой никотин проникает мне в печенки. «Дыхните в меня табачным дымом, ну, пожалуйста! Я продам родину за сил Кат, придам друзей за Уинстон». И тут вдруг Стюарт с подлым, довольным выражением на лице сообщает. «А знаешь, мы уезжаем». «Ты что говоришь?» Отплываем в пятницу утром из Дувра, первым паромом, и в облаке пыли скроемся с глаз. Признаюсь, я жутко испугался. Решил, что он увозит ее навсегда. Мне представилось, как они уезжают все дальше и дальше. Страсбург, Вена, Бухарест, Стамбул. Без остановок, без оглядки. Ветер треплет ее свежезавитые локоны в машине с опущенным верхом. По пути на восток, прочь от Оли. Потом я все-таки кое-как реставрировал свой обрушившийся шутейный фасад, но внутри бушевала паника. «Он может ее увести думал я. «Вполне может. Он способен причинить мне боль. Это косматое существо, даже не заметившее, что я бросил курить. Он теперь обрел силу бессознательной жестокости. И дал ему эту силу я». Но оказалось, разумеется, что он задумал всего лишь «прошвырнуться на уикенд», — говоря словами этого счастливчика. этого существа, которое летом погружается в спячку, а также осенью и вообще на протяжении почти всей жизни. И это он, космат и стюарт, вдруг обрел власть причинять боль. Он пообещал прислать мне открытку, представляете? Цветную открытку черт бы ее побрал. Разговор происходил так. «Можно мне как-нибудь поехать с тобой по магазинам?» «По магазинам? Конечно. Что ты хочешь купить?» «Я хочу купить что-нибудь для тебя». «Для меня?» «А одежду?» «Тебе не нравится, как я одеваюсь, Оливер?» Я постаралась выдержать шутливый тон. «Я хочу одеть тебя». Я подумала, что надо реагировать немедленно, пока разговор не зашёл слишком далеко. «Оливер!» — проговорила я тоном его матери. Или, по крайней мере, моей. «Оливер, не говори глупости. У тебя даже работы нет». «О, да, я знаю, заплатить я не смогу», — саркастически подтвердил он. «У меня нет денег, не то что у Стюарта». Затем пауза и уже другим голосом. «Я просто хочу тебя одеть, вот и все. Хочу помочь, поехать с тобой по магазинам». «Это очень мило с твоей стороны, Оливер», — сказала я, и снова поторопилась поставить шутливую точку. «Буду иметь в виду», — он сказал. «Я тебя люблю». И я повесила трубку. «Так и надо с ним». Я решила говорить приветливо, коротко и вешать трубку. «Чушь какая-то». Он, видимо, совсем растерялся. И, наверное, неосознанно, конечно, завидует нашему счастью. Мы всюду бывали вместе, втроём. А потом мы со Стюартом поженились, а он почувствовал себя брошенным. Теперь нас не трое, а двое плюс один. И он это чувствует. Вполне естественно, на самом деле». У него это, конечно, потом пройдёт. При других обстоятельствах я бы не отказалась поехать с Оливером по магазинам. От Стюарта, по правде сказать, проку мало. Не потому, что он не любит делать покупки, вовсе нет. Но чтобы я ни примерила, ему всё нравится. На его взгляд мне к лицу все цвета и все фасоны. Даже если бы я вышла из примерочной в мешке для мусора и с абажуром на голове, он скажет, что это мне идёт. Очень, конечно, мило и трогательно... Но пользы для дела никакой. «Я не фантазирую на этот раз. Вы-то, наверное, решили, что я насочинял для Джиллиан Бог знает, какие одеяния. Соболь и Михай из Бориса Годунова, краски римского Корсакова, младенческие светлые летние горошки Рассини, веселые аксессуары Пуленко. Нет уж, извините. Я не владелец неисчерпаемой чековой книжки, скупающей все без разбору. Куда мне?» И не бредущий от витрины к витрине кострат. Просто я отдаю себе отчет в том, что мой глаз, мое чувство цвета, мое умение разбираться в тканях превосходят компетенцию Стюарта и Джиллиан вместе взятых. В квадрате. В кубе. Во всяком случае, если судить по результатам. Пусть человек не уделяет внимания одежде, все-таки он выглядит гораздо лучше, если то, что на нем, хорошо сшито И пусть человек говорит, что ему безразлично, как он выглядит. На самом деле ему это не безразлично. Нет таких людей, которым не важно, как они выглядят. Просто некоторые думают, будто им к лицу, когда у них кошмарный вид. Само собой, для них в этом содержится вызов. Я выгляжу как чучело огородное, потому что мои мысли витают в более высоких сферах, потому что у меня нет времени на мытье головы, потому что если ты меня вправду любишь, то люби и не мытым. Джиллиан, конечно, совсем не из таких. Наоборот. Но я хочу ее переделать. Переделать. Переиначить. А также в муравьином мире бизнеса и финансов, представляющем интерес для Стюарта, это термин, означающий «переписать», «передать кому-то во владение», «предмет или право собственности». Переходный глагол. Мы чудесно провели эти несколько дней. Из Кале поехали по автостраде, повернули налево, когда нам вздумалось — Оказались где-то вблизи Компьеня. Когда начало темнеть, остановились в какой-то деревушке. Сняли номер в гостинице для семейных, в старинном здании углом, со скрипучей деревянной галереей, на которую выходят все номера. Само собой, мы побродили по местному рынку и, конечно, купили две косицы чеснока, который заплесневеет, прежде чем мы его употребим. Надо будет часть подарить. Погода была немного сыровата, но какая разница? О Боливере, честно говоря, я первый раз вспомнил только уже на пароме. Вспомнил и подумал, что надо бы купить ему французских сигарет. Но Джиллиан сказала, что он, оказывается, больше не курит. Как странно, и совсем на него не похоже. «Не знаю, с чего начать. Не знаю, к чему все это приведет и чем кончится. Что происходит? Никакой моей вины тут нет, а я чувствую себя виноватой». Чувствую себя виноватой, хотя точно знаю, что моей вины тут нет. Не уверена, что поступила правильно. Может быть, вообще ничего не надо было делать. Может быть, мой поступок был актом соучастия, по крайней мере, с виду. Возможно, что лучше бы всё, хотя ведь и не было ничего. Вышло тогда наружу. А что тут такого? Но мы так славно провели те четыре дня. наверное, мне хотелось продлить это состояние. Дождь перестал только, когда мы уже плыли на пароме из Булони обратно. Насмешка судьбы. В каком-то смысле из-за этого всё и вышло. На пути туда мы переплыли из Дувра в Кале. Дальше поехали на машине по автостраде, свернули с неё почти на Абум. И деревню, где остановиться, тоже выбрали почти на Абум. Просто нас застали там сумерки. А в понедельник после завтрака снялись с места и обедали уже в Мандидье. Дальше поехали на Амьен... Дворники на лобовом стекле отчаянно ширкали туда-сюда, по сторонам мелькали сырые сараи и мокрые коровы. Уже за Амьеном я вспомнила, какая в кале колоссальная паромная пристань. Там сначала надо объехать вокруг всего города, потом пройти тысячную очередь на посадку. Теряется ощущение, что находишься в приморском городе и садишься на корабль. Ведь должно это чувствоваться, верно? Ну и я предложила Стюарту лучше завернуть в булонь Он было засомневался, потому что из Булони отходит меньше паромов. Но зато туда на 30 километров ближе ехать под дождём. И я сказала, если по расписанию скоро парома не окажется, можно будет поехать дальше, до Кале. И это был не спор, как вам, наверное, подумалось по моему рассказу, а просто уютное обсуждение и легко достигнутое согласие. «У нас со Стюартом так...» Он не даёт мне почувствовать, что для него вопрос самолюбия, как мы поступим по его или по моему. Это мне в нём понравилось с самого начала. Большинство мужчин, если им предложишь отступить от заранее намеченного плана, воспринимают это, пусть и неосознанно, это иногда даже хуже, как оскорбление, как покушение на их достоинство. Они не могут спокойно допустить, что ты думаешь иначе, чем они, даже о чём-то совсем незначительном — Но Стюарт, я повторяю, не такой. «Ладно, булонь так булонь», — сказал он. И в это мгновение мимо пронёсся автомобиль и заляпал нам с лобовое стекло. Это я всё к тому, что никто не знал, куда мы направились и где расположились. Утром мы выехали обратно, останавливались, когда в голову взбрело, совещались, передумали и отплыли на первом же пароме из порта, в котором не высаживались. Но на этом пароме был Оливер». Всю дорогу шёл дождь. Вообще он лил беспрерывно все четыре дня, и даже когда мы ждали своей очереди, чтобы въехать на паром. Внутри тоже всё было мокрое, ступени, перила. Мы сидели в отгороженном углу большого общего салона. Окна запотели. Если их и протереть, всё равно ничего не увидишь из-за дождя. И только примерно на полпути через пролив вошёл человек в виниловом плаще, сел за соседний столик и сказал, что дождь наконец перестал. «Везёт, как утопленникам», — сказал он. Когда мы со Стюартом это услышали, мы поднялись со своих мест и поискали глазами ближайший выход на палубу. «Знаете, как бывает на паромах? Теряешь всякую ориентацию, то ли ты на первой палубе, то ли на второй, и где окажешься, когда выйдешь? На носу, на корме или у борта?» Мы прошли в ближайшую дверь, перешагнув через высокий порог, предназначенный, как я понимаю, для того, чтобы вода не захлёстывала в салон при шторме — и оказались на палубе в средней части парома. Гляжу налево вдоль борта, а там в футах в пятнадцати от нас стоит Оливер и смотрит на воду. Он был виден мне в профиль, на меня он не смотрел. Я сразу повернулась, налетела на Стюарта, пробормотала «Прости!» и пошла обратно в салон. Он за мной. Объясняю, что меня вдруг замутило. А разве не лучше выйти на свежий воздух? Но я сказала, что как раз от свежего воздуха мне и стало нехорошо. Мы снова уселись. Стюарт очень беспокоился. Я уверила его, что сейчас всё пройдёт, а сама не спускала глаз с той двери. Немного погодя, убедившись, что я в порядке, Стюарт встал. «Ты куда?» — спрашиваю. Меня охватило страшное предчувствие. Его ни в коем случае нельзя пустить на палубу. «Пойду, может, куплю Оливеру сигареты», — отвечает он. «Беспошленные». Я боялась, что меня выдаст голос. «Он не курит», — говорю. «Бросил!» Стюарт погладил меня по плечу. «Тогда куплю ему джин И ушёл. А я шёпотом повторила ему вслед. «Оливер теперь не курит!» Я всё время смотрела на дверь, ждала, чтобы Стюарт скорее вернулся. Надо было сойти на берег, и он, чтобы нас не заметил. Мне казалось, от этого зависит наше счастье. Я поторопилась первой стать в очередь на нижнюю палубу за автомобилями — Ступени были такие же мокрые и скользкие, как при посадке. Стюарт все-таки накупил французских сигарет. Сказал, что отложит их до того времени, когда Оливер снова закурит. Что же происходит? Я благополучно доставил их домой. Это все, что мне было нужно. А вы уж, конечно, предвкушали лязг морского сражения, развивающиеся по ветру зюй двестки, судно, символически раздираемое между креном и качкой. Однако море было во всяком случае спокойное, и я благополучно доставил их домой. Благополучно доставил домой ее».